Глава сорок первая. Диана Стил, Диана Стил. Я уже восемнадцать лет, как Диана Стил, и из них больше половины арестована. Разорался тоже, ворчала Диана, выволакивая меня на улицу через черный ход. В парадных дверях полыхало уже так, что не выйти. Сколько лет? Изумился я. Диана, конечно, выглядела всегда сногсшибательно, но уж никак не на восемнадцать. Двадцать три, двадцать пять — еще согласен. А так вообще порой казалось, что и побольше. «18, — Восемнадцать! — рявкнула Диана. — Всегда! Я в восемнадцать лет упала в колодец вечной молодости. — Ого! — сказал я и добавил немного подумав. — То есть тебя в этом мире можно использовать как безлимитную кредитку? Диана задержалась, чтобы мне врезать, но не успела. Ее грубо оттолкнул Кристиан. «Да шевелитесь вы!» — крикнул он. Слез в его голосе практически не слышалось, а мне, наконец-то, стало его по-настоящему жаль. Но судьба такая у человека — страдать от Дианы. Не сказать, чтоб она всем остальным только смех и радость приносила, но вот крестьяну определенно одни головники и ничего кроме... Кристиан, выскочив раньше нас, подбежал к спрятанному между лечебницей и боковой пристройкой фургону со спецраскраской типа такси. Видимо, тот самый фургон, что приехал за этой парой экспериментаторов к гостинице. Куда делся водитель? тайна тайно Кристиан запрыгнул в кабину, хотел было захлопнуть дверь. «Стоять! Не с места!» Грохнул выстрел. Настоящий. Ребята, которые пришли за Сипритом, действительно взяли на задание огнестрельное оружие. Зеркало заднего вида взорвалось, осколки отрикошетили от ярко-желтого кузова. Крестьян поднял руки. Судя по морде лица, он скрипел зубами. Агент Ларс пробежал мимо нас с Дианой, выставив перед собой пистолет, как придурок. За придурь свою тут же и поплатился. Стоило ему оказаться в пределах досягаемости Кристиана, как тот схватил ствол, выкрутил его из руки и ребром ладони отправил Ларса почевать на растрескавшийся асфальт. Пистолет ловко спрятал в карман халата и захлопнул такие двери. Костя, извини, — сказала Диана, и, выскользнув у меня из-под руки, одним прыжком одолела расстояние до фургона. Двигатель завелся. Задние колеса бешено завертелись, из-под них повалил дым, запахло сжженной резиной. Фургон дернулся назад, и тут ему на капот упала Диана. «Стоять!» — заорала она и, размахнувшись, пробила кулаком дыру в лобовом стекле. Я успел еще заметить, как Крестьян вскинул руки, чтобы защитить лицо от осколков, а потом начал падать. «Держу, Костя!» Подхватил меня агент Карл. «А что нам теперь делать?» Мне пришлось потратить секунды-две, чтобы напомнить себе, что это Филиес. «Ствол есть?» — спросил я. Филиес суматошно захлопал свободной рукой по бокам. Неуклюже вытащил пистолет. «Вот». «Бросай Диане!» «Диана!» Фургон ехал задним ходом, виляя из стороны в сторону, врезаясь в стены. Диану болтала на капоте, как терминатора, однако она держалась цепко и падать не собиралась. На мой вопль обернулась и увидела летящий к ней пистолет, вытянула руку. Карл бы, конечно, докинул, но вот Филлис, оказавшийся у руля его тела, проявил всю доступную ему мегасноровку. Пистолет описал в воздухе вялую дугу и затеял было падать. Сзади гормыхнул взрыв, в спину ударила теплая волна. Мы с Филисом полетели на асфальт, я выставил перед собой руку и остался на коленях. Филис рухнул, как колода. То ли в нем от альянсовской прокачки ничего не осталось, то ли навыки пока не активировались. Я так и не понял, что именно натворила Диана, воткнув пруд в сердце крестьяного детища. Вокруг застучали обломки. Завоняло дымом и гарью. Над головой, суматошно хлопая крыльями, пролетел ворон, вопя что-то нецензурное. Он, как всегда, лучше всех соображал, что нужно делать. Подхватил когтями почти упавший пистолет, с трудом нагнал фургон и разжил когти. Пистолет упал в ладонь Дианы. «Стоять!» — услышал я ее вопль. «Убью! Прибор верни!» — Сволочи! — резанул по ушам вопль, куда более близкий, одновременно знакомый и незнакомый. — Гады! Изнасиловали! Я даже про спину забыл. Выпрямился, повернул голову и увидел бледную Науми, которая переводила обвиняющий перст с меня на удаляющуюся Диану и обратно. — Когда успели-то? — удивился я. За спиной Наоми дымилась груда кирпича, завалившая выход. Везучая кошка выскочила в последний миг. «Вы!» — крикнула она, уставившись на меня огромными бездонными глазами. «Засунули в меня против воли какого-то дебила и даже не заплатили! Думали, я не пойму? Думали, неко непроходимые дуры? Как бы не так, я все поняла. Сколько суток вы пользовались моим несчастным телом!» «А если я все расскажу о Роберто, а?» «Да кто такой этот Роберто?» Взбесился я. Чувствую, я его уже ненавижу. «Это мой сутенер», — простонал, поднимаясь, Карл. «То есть куратор. В смысле, ее сутенер. То есть... Господи, что у меня с головой?» «Я должен поймать Сиприта». Мне нужно выпить. Прости, Моника, порой случаются моменты. Не жалею, не зову, не плачу. О, Боже! — Не платит он! — завизжала, брызгая слюной и распушая хвост на уме. Заплатишь, как миленький! Закон на всех один! Нацепил агентский костюм и думаешь, что можно пользоваться неко на халяву? Ха! — Руэр-то не с такими разбирался. Это уже вообще трындец какой-то. Боже, пожалей мой разум, за что ты с ним так? А главное, со спиной за что? За что? Я вцепился в рукав филиса Карла, поднялся на дрожащие ноги и, не слушая воплей разъяренной кошки, уставился в сторону фургона. Тот медленно, неохотно ехал в нашу сторону. Молодец, Диана. Молодец, Ворон. Вот эту пару точно надо брать в команду. Насчет остальных не уверен. Даже насчет себя самого существуют определенные сомнения. Диана романтично подъехала ко мне задом. Фургон остановился. Диана спрыгнула, не поворачивая головы, держала на мушке Кристиана. Тот грустно смотрел на меня окровавленной рожей. Часть осколков, видимо, мимо не прошла. «Выйди из-за руля», — сказала Диана. «Быстро!» Крестьян, держа руки на виду, вылез из кабины. «Ты, хвостатая, забери у него ствол», — приказала Диана. Не тут-то оно было. «Если хочешь смотреть, как я беру чей-то ствол, придется хорошо заплатить», — прошипела Наоми. Надо отдать Диане должное. Инфона она переварила мгновенно, даже глазом не моргнув. «Так, ладно. Кто-нибудь из твердо стоящих на ногах и не ебнутых на всю голову может вытащить пистолет из кармана его халата. И не говори, что не пытался снова от нас избавиться». «Я могу вытащить ствол сам», — ласково предложил Кристиан. «Вот-вот, пускай сам достает, а мы посмотрим». поддохнула Наоми. «Руки!» — заорала Диана. «Только дернись, выстрелю!» «Брось, малышка, после всего, что мы вместе пережили...» Пистолет в руках Дианы содрогнулся, грохнул выстрел. Кристиан зашипел сквозь стиснутые зубы. Алая полоса появилась на его шее, из нее сорвалось несколько капель крови на крахмальный воротник. «Ты первым навалил огромную кучу на все, что мы пережили», — тихо сказала Диана. «Не я сейчас пыталась смыться, бросив нас». «Насрал!» — подтвердил верный ворон, сидящий на крыше кабины. «Во имя светлой сансары, Диана!» — вздохнул Кристиан. «Как же я тебя устал!» Наверное, выстрел привел в чувство Ларса, о котором все нормальные люди уже забыли. А он был. Еще как был. Свезло, что Кристиан не переехал его фургоном, когда вез к нам Диану. Теперь же Ларс валялся как раз за спиной Кристиана. Ну как валялся, так и вскочил. Агент Альянса все же не хухры-мухры. — Вы арестованы! Щелк-щелк. Никто даже не успел ничего понять, даже Кристиан, а обе его руки оказались скованы за спиной. В следующий миг рука агента нырнула Кристиану в карман и вытащила пистолет. Ствол ткнулся ему в спину. — И без глупостей! — прикрикнул Ларс. — Вы и так себе наработали почти на вышку! — Благодарю за содействие Виолетта Христофоровна, она же Диана Стил. Можете вернуть оружие агенту Карлу. Кристиан закрыл глаза. Мне показалось, что он уже молится, чтобы все это как-нибудь закончилось. Мне показалось, что он уже не против вышки. Лишь бы никогда ни в одном из миров сансары не встречаться больше с Виолеттой. Христофоровной. Она же Диана Стил. Диана секунду подумала, потом обернулась и, смерив взглядом перевоплощенного Филиса, протянула ему пистолет рукояткой вперед. «Предохранитель!» — прошепела она сквозь зубы. Поздно спохватилась. Филис сунул пистолет в кобуру с грацией бабулики, прячущей кошелек в овощку. Грохнул выстрел, нижняя часть кобуры вспыхнула. Филис с воплем подпрыгнул. "Карл", укоризненно сказал Ларс. "Прошу прощения", пролепетал Филис, руки трясутся. "Сейчас гроза начнется, — капризно заявила Фиона, потянув воздух носом. "Озоном пахнет". Все как по команде посмотрели в чистое ясное небо. «Дура! Озоном пахнет не перед грозой, а после!» — сказала Диана. «Или перед тем, как откроется портал?» «А ну, все в фургон! Живо!» Ларс медлил. «Что происходит?» «Происходит то, что сейчас придут агенты из высших миров, заберут Сиприта, а вы двое останетесь лапу сосать в своей заднице до конца дней своих и не видать вам повышения, как своих ушей!» — крикнула «Диана!» На ведь, на ведь мы же с ними заодно, забормотал Ларс. Да? Операцию с вами согласовали. Глянь, может, тебе на браслет какие-то инструкции пришли? Нет, родной. Они использовали вас, чтобы выследить его, а теперь пришли на готовенькое. Попали, как идиоты в ловушку сеприта. Диана кивнула на заваленный выход из здания. А теперь бесится, глядишь, еще и вас обоих положат, а свалит все на него. Тыкнула она пальцем в Крестьяна. «Бегом в фургон!» Ларс вышел из зацепенения. Схватив Кристиана за шиворот, потащил его в обход фургона. «Стой!» — спохватилась Диана. «У него еще смартфон мой!» Она подбежала, быстро выдернула многострадальный прибор из кармана Крисовой халата и, посмотрев на меня, кивнула в сторону кабины. «Поведешь?» «Думал, ты не предложишь». Улыбнулся я и заквылял к кабине. Оттолкнул руку Карла. «Доберусь. Спасите лучше несчастную даму, господин агент». Филлис для разнообразия не стал тупить и подошел к Наоме. «Куда? Отвали, урод! Руки убрал! Не смей меня лапать, мразь! Тебе зарплаты твоей жалко не хватит, чтобы...» Наверное, это был первый раз в жизни Филлиса, когда он героически нес даму на руках. Дама брыкалась, визжала и обещала Филиису страшные кары. Но чисто кошка бешеная. Диана помогла мне залезть на сиденье, захлопнула дверь. Я положила руку на руль, другую на рычаг переключения скоростей. Посмотрел под ноги — три педали. Но, слава, творцу на механике ездить умею. Ничему на ходу учиться не потребуется. «Трогай», — сказала Диана, запрыгнув на сиденье рядом. «И потрогаю», — сказал я, решительно врубая сразу вторую скорость. «Куда ехать? Какой план?» Диана, оторвав взгляд от экрана смартфона, растерянно посмотрела на меня. «А хрен бы знал», — сказала она. «Понял, — кивнул я. Ремень пристегни, и мне тоже». С этими словами я отпустил сцепление и нажал на газ. Фургон рванулся с места. Я бросил взгляд в одно зеркало, сматерился. Зеркала не было. Посмотрел в другое. Позади открылся розовый портал, и из него высыпали горохом агенты. «Увы, ребята!» — сказал я, пока Диана, нежно прижимаясь ко мне грудью, тянулась за ремнем безопасности. «В сто сорок пятый раз обосрались. Как в отчете и напишите».